Глава 22 вторая. из Твердыни. Небо было подернуто белесыми облаками, смягчавшими жар полуденного солнца. Улицы города, по которым Рант вел на восток странную процессию, продувал легкий ветерок. Согласно его приказу, жителям Тира не сообщили о том, что лорд дракона покидает Твердыню. Однако известие о выступлении из цитадели отряда аильцев Мигом обижал город. Любопытствующие выстраивались вдоль улиц, высовывались из окон, облепляли покатые крыши, цеплялись за шпили, коньки и флюгеры. По мере того, как жители Тира подсчитывали число маршировавших по улицам аильцев, в рядах их нарастал ропот. Не может быть, чтобы столь ничтожные силы, всего несколько сот воинов, овладели твердыней а поскольку над крепостью по-прежнему развивался драконов стяг, горожане предположили, что там остались тысячи аицев и, разумеется, сам лорд-дракон. Ранд ехал по улице в одной рубахе и был уверен, что зеваки не отличают его от обычного путника. Для них он просто был чужестранец, довольно богатый, разъедет верхом на породистом крапчатом жеребце, и малость чудаковатый, Коля путешествует в такой более чем странной компании. Едва ли его могли принять за вожака отряда, на эту роль скорее подошли бы Морейн или Лан, хотя они ехали позади него, перед Аильской колонной. И боязливое перешептывание горожан было, конечно же, вызвано видом воителей пустыни. Ранд подумал даже, что мог бы сойти за конюха, выезжающего лошадь своего господина. Хотя нет слуга вряд ли поехал бы впереди. Да что там гадать, тем более в такой славный денек, когда, что вовсе редкость для тира, веет прохладой. Ему не надо творить суд и расправу, ломать голову над государственными бумагами, и можно хотя бы на время забыть о роковых знаках, выжженных на сжимающих по воде ладонях. Хотелось бы, чтобы это продлилось как можно дольше». Хоть чуточку дольше. «Ранд», — промолвила Эгвейн, — «ты уверен, что поступил правильно, разрешив им взять все эти вещи?» Он обернулся на голос девушки, которая, пришпорив серую кобылу, поравнялась с ним. Откуда-то Эгвейн раздобыла темно-зеленое платье для верховой езды, а волосы ее были прихвачены на затылке зеленой бархатной лентой. Морейн с Ланом держались позади подстав примерно на полдюжины шагов. Айседай, облаченная в голубое с зелеными прорезями шелковое платье для верховой езды, сидела на белоснежной кобыле. Ее темные волосы были убраны под золотую сетку. Ехавший нарослом воровном боевом коне лан привлекал, пожалуй, не меньше внимания, чем аильцы. Плащ стража менял цвета. При малейшем дуновении ветерка по нему рябью пробегали зеленые, коричневые и серые волны. Когда он зависал неподвижно, то принимал цвет окружающих предметов, так что всадник становился как бы невидимым. Мэт осунувшийся и понурой, старался держаться подальше от стража и айсседай. Ехал он на неказистом буром мерине по кличке Типун. Только знаток, приглядевшись к широкой груди и мощной холке коня, Мог бы догадаться, что по выносливости и прыти тот не уступит скакунам Лана и Ранда. Решение Мэтта поехать было для Ранда неожиданностью. Возможно, Мэтт присоединился к нему из дружеских побуждений. Но что можно сказать наверняка, когда речь идет о Мэтте? — Разве твоя подруга Авиенда не рассказывала тебе, что значит пятая часть? — спросил он. — Вроде бы что-то упоминала, но... «Рант, а ты думаешь, она тоже что-то взяла?» Позади Морейн, Лана и Мета и возглавлявшего отряд Руарка двумя длинными рядами вышагивали аильцы, а между ними рядами следовала колонна навьюченных мулов. В пустыне, захватив становище враждебного клана, аильцы увозили с собой пятую часть всего имущества побежденных. Не трогали лишь провизию – Так предписывал им то ли обычай, то ли закон. В этом раунд не успел разобраться. Потому и к Тиру они отнеслись, как любому поверженному ими противнику. Правда, то, чем были нагружены их мулы, не составляло и ничтожной доли пятой части сокровищ Твердыни. Руарг говаривал, что алчность сгубила больше народу, чем сталь. Плетеные корзины на спинах животных были наполнены главным образом тем, что полегче — свернутыми коврами да содранными со стен шпалерами. Отряду предстоил трудный переход через хребет мира и еще более изнурительный марш по пустыне. «Когда же мне им открыться?» — размышлял Ранд. «Теперь уже скоро. Не стоит откладывать. Морейн, возможно, даже одобрит мое решение. Сочтет его дерзким и решительным шагом». Она ведь думает, что мой план ей известен и не пытается мне мешать. Видать, считает, что чем раньше он осуществится, тем лучше. Но вот аильцы. Что, если они откажутся? Ну, откажутся, так тому и быть. У меня все равно нет другого выхода. Ну, а что касается пятой части, вряд ли ему удалось бы уговорить аильцев отказаться от причитающегося им вознаграждения, даже будь у него такое желание. Однако, по сути, ему не было делало до того, сохранят ли благородные лорды богатство награбленные ими у несчетных поколений таренских простолюдинов. «Я видел, как она показывала Руарку серебряный кубок», — произнес юноша, продолжая разговор, начатая Игвейн, — «а потом бросила его в мешок. И, судя по тому, как он звякнул, этот мешок уже был полон серебра, а может и золота». «Ты разочаровал своей подруге?» — Нет, — неуверенно вымолвила Игвейн, но затем голос ее стал тверже. — Нет, просто я не думала, что она... Правда, тирские лорды, окажись они на месте аильцев, никак не удовольствовались бы пятой частью. Наверняка оставили бы после себя одни только голые стены и отобрали бы у побежденных даже телеги, чтобы вывести на них захваченное добро. Если обычаи у людей отличаются от наших, это еще не значит, что они плохие Тебе, Ранд, надо бы это знать. Юноша тихо засмеялся. Все как в добрые старые времена, когда стоило ему попытаться доказать Эгвейн, что та не права, как девушка обращала его доводы против него самого. Жеребец живо уловил настроение Ранда и принялся горцевать. Ранд легким поглаживанием успокоил Крапчатого. Денек определенно выдался хоть куда. Прекрасный у тебя конь промолвила девушка. «Ты уже дал ему имя?» «Его зовут Джидиин», неохотно ответил Ранд и слегка помрачнел. Юноша немного стеснялся того, как назвал коня, поскольку позаимствовал его имя из книги, самой любимой своей книги «Сранствия Джейна, далеко ходившего». У этого великого путешественника был конь по имени Джидиин, что на древнем наречии означает «ведающий истинный путь», прозванный так за то, что отовсюду умел найти дорогу домой. Приятно было помечтать о том, что Джидиин может за день доставить его домой откуда угодно. Приятно, но глупо. А потому Ранд не хотел, чтобы окружающие знали, что он дает волю мальчишеским фантазиям. Для них в его нынешней жизни не было места – как не было и ни для чего другого, кроме того, что он обязан совершить. «Превосходное имя», — рассеянно отозвалась Сегвейн. Ран знал, что она тоже читала эту книгу и подспудно ожидал от нее какой-нибудь колкости. Но девушка лишь задумчиво покусывала губку, и, видимо, размышляла о чем-то другом. Ран был рад ее молчанию. Между тем отряд покинул пределы города, и теперь двигался по сельской местности. То здесь, то там попадались небольшие убогие фермы. Даже у кангаров и у копленов, жителей двуречья, прославившихся своей неорадивостью и ленью, дворы не содержались в таком небрежении. Грубые, сложенные из неотесанных камней ограды, грозили вот-вот повалиться, накопошившихся под ними в пыли кур. Крыши были покрыты потрескавшейся, облупившейся черепицей, и в дождь, по всей видимости, немилосердно протекали. В тесных, будто наспех сляпанных только сегодня утром загонах, блеяли тощие овцы. Босоногие мужчины и женщины, не разгибая спины, трудились на крохотных, не участках. Никто из них не поднял глаз, даже когда с ними поравнялся большой отряд. Зрелище это навевало уныние, которые не могли развеять дрозды, весело треньковшие в поддорожных кустах. Я должен что-то предпринять. Я... Но не сейчас. Сначала самое важное. За эти несколько недель я и так сделал для них все, что мог. Больше я ничем не в силах им помочь. Во всяком случае, пока. Он отвел взгляд от жалких построек. Неужели на юге, на оливковых плантациях, дела обстоят еще хуже? Ведь там, как он слышал, крестьяне не имеют собственных наделов и гнут спины на землях благородных лордов. Но нет, сейчас лучше не думать об этом, а просто наслаждаться ветерком, тем более, что осталось недолго. Скоро все равно придется сказать им. «Ранд», — неожиданно промолвила Игвейн, «я хочу с тобой поговорить». По выражению глаз девушки, Ранд понял, что разговор предстоит серьезный. Выглядела она совсем как найнив, когда та собиралась прочесть нотацию. «Я хочу поговорить о Элэйн». «Об Элэйн?» насторожился юноша и коснулся висевшего на поясе кошелька, в котором рядом с неким маленьким твердым предметом лежали два свернутых письма. Если бы оба не были написаны красивым убористым почерком, трудно было бы поверить, что их написала одна и та же девушка. Написала после всех этих объяснений, объятий и поцелуев. Что и говорить, даже благородных лордов легче понять, чем женщин. Почему ты позволил ей уехать? Юноша уставился на игвень с недоумением. Но она хотела уехать. Вздумай я ее удержать, мне, наверное, пришлось бы ее связать. Кроме того, в Танчика она наверняка будет в большей безопасности, чем рядом со мной или с мэтом Коль скоро мы и впрямь притягиваем мязм и зла, как говорит Морейн, тебе, пожалуй, тоже лучше держаться бы подальше от нас. — Я вовсе не это имела в виду, — возразила Игвейн. — Конечно, она хотела уехать, и ты действительно не имел права ее удерживать. Но почему ты все-таки не попросил ее остаться, не дал ей понять, что не хотел бы разучаться с ней? — Но она же хотела уехать, — повторил в конец сбитый с полкурант. Заметив, что Игвейн закатила глаза, будто он несет полнейшую чепуху. Если он не имел права удерживать Элейн, то с какой стати должен был упрашивать ее остаться? И что толку говорить об этом, когда она давно в пути? Неожиданно послышался голос Морейн. «Ну что, ты готов поделиться со мной своим очередным секретом? Я давно поняла, что ты что-то утаиваешь». Ведь на худой конец я могла бы предостеречь тебя от рокового шага, ведущего к пропасти. Ран вздохнул. Он и не слышал, как приблизились Морейн и Лан. Подъехал поближе мэт хотя он по-прежнему старался держаться поодаль от Айс-Седай. Лицо Мэтта было задумчивым. Казалось, суровая решимость боролась в нем с сомнением и неохотой, что было особенно заметно всякий раз, когда он украдкой бросал взгляд на Айс-Седай. При этом юноша ни разу не взглянул на Марейн прямо. — Ты вправду хочешь пойти со мной, мэт спросил Ранд. Мэтт пожал плечами и ухмыльнулся, но как-то неуверенно. — Кто же захочет упустить шанс взглянуть на этот проклятый Руедин? Услышав это, Игвин подняла брови. — О, прошу прощения за грубость, айседай. Но готов держать пари, что я слышал от тебя словечки и покрепче, по менее серьезному поводу. И Гвин глянула на Мэта с негодованием, но покраснела. Видно, удар угодил точно в цель. «Радуйся тому, что Мэтт здесь», — холодно заметила Морейн. «Ты совершил серьезный просчет, позволив Перину уйти, да еще и скрыв его уход от меня. Мир покоится на твоих плечах, Ранд, но эти двое должны помогать тебе поддерживать его, иначе ты пойдешь вместе с тобой и весь мир». Мэтт моргнул. Ранду показалось, что он с трудом сдержал желание развернуть своего Мелина и припустить вскачь. «Я знаю свой долг», — промолвил Ранд. «И участь свою знаю», — подумал он, но вслух этого не сказал, ибо не хотел, чтобы его жалели. «Кому-то из нас надо было вернуться в двуречье, Морейн. Аперин желал этого. Ты хочешь, чтобы все только и думали о спасении мира? Пойми, я...» «Делаю то, что должен», — страж кивнул, хотя и промолчал. Лан не имел обыкновения спорить с Морейн при посторонних. «Ну так в чем твой секрет?» — допытывалась Айси Дай. Ранд понял, что она не отстанет, пока не добьется своего. К тому же у него не было больше причин скрывать свои намерения. «Портальные камни», — просто ответил он. «Я воспользуюсь ими, если нам повезет». «Портальные камни!» — воскликнул мэт «Чтобы распоганый свет сжег меня со всеми потрохами! И нечего морщиться, Игвейн! Повезет? Неужто тебе одного раза недостаточно, а, Рант? Ты что, позабыл, что однажды чуть было не угробил нас при помощи этих проклятых камней? С меня хватит! Уж лучше я вернусь на какую-нибудь ферму, наймусь в батраки, да всю оставшуюся жизнь буду накручивать хвосты свиньям!» мэт Тебя никто не неволит, — проговорил Ранд. Ты вправе выбирать свой путь. Лицо Морейн выглядело спокойным, но под маской невозмутимости бушевала ярость. Однако Ранд не обращал внимания на ее ледяные взгляды. Даже Лан, хотя выражение его лица не изменилось, как видно, неодобрительно отнесся к услышанному. По убеждению стража, долг превыше всего. И Ранд, безусловно, обязан исполнить свой долг, Что же касается его друзей, Рант вообще не любил принуждать людей против их воли, а уж близких тем более, особенно если этого можно избежать. — У тебя нет причин идти со мной в пустыню? — Еще как есть! На худой конец! — А, чтоб не сгореть! Двум смертям не бывать, а одной не миновать! У Мэтта вырвался нервный смешок. — Проклятые портальные камни! О, свет! Ранд нахмурился. Согласно пророчеству лишиться рассудка должен был он, но похоже, куда ближе к этому был сейчас именно мэт. Гень встревоженно взглянула на мэта, но склонилась к ранду и негромко произнесла: Ранд, веренедай кое-что рассказывала мне о портальных камнях, Говорила она и о путешествии, которое ты предпринял, неужели ты и вправду собрался это сделать? У меня нет другого выхода, Эгвейн. Он должен был двигаться как можно скорее. А нет более быстрого способа перемещения, чем при помощи портальных камней, представляющих собой реликты эпохи более древней, чем эпоха легенд. Даже айс седа эпохи легенд не читает о нынешнем. Кажется, не понимали, как они действуют. Зато это самый быстрый путь, если, конечно, все сработает как задумано. Морейн терпеливо прислушивалась к разговору, особенно к словам Мэтта, хотя Рант не мог понять, почему. Наконец и она вмешалась в беседу. Верина мне рассказывал о твоем путешествии с помощью портальных камней. Тогда с тобой было всего несколько человек, а не сотни людей и животных, как сейчас. И тем не менее, твои спутники едва уцелели. Подобный опыт не очень-то хочется повторять все может обернуться не так, как ты замыслил. В прошлый раз ты направил такой мощный поток силы, что чуть не погиб. И даже если ты оставишь здесь большую часть аильцев, стоит ли так рисковать? «Придется», — отозвался Ранд, нащупывая в кошельке под письменами маленький твердый предмет. Морейн между тем продолжала. «Откуда ты знаешь, что в пустыне есть портальный камень? Верин знает о них побольше меня» но и она даже не слыхал ни о чем подобном. И даже если такой камень есть, сможем ли мы с его помощью оказаться к Руэдину ближе, чем сейчас? «Лет 600 назад», — промолвил юноша, «один бродячий торговец захотел взглянуть на руидин В другое время Ранду доставил бы удовольствие получить чему-нибудь Айсседай. Но не сейчас. Он сам знал ничтожно мало. Так вот... Этот малый заявил, что в пустыне он видел золотой город, паривший в облаках над горами. «В пустыне нет городов», — заявил Лан. «Ни на облаках, ни на земле. Я сражался с аильцами. Нет у них никаких городов». «Это верно», — поддержала сторожей Гвейн. «Авиенда рассказывала мне, что впервые в жизни увидела город, только когда покинула пустыню». «Может, и так». — сказал ранд Но не в этом суть. Тот торговец описал некий предмет, находившийся на склоне одной из гор. Портальный камень, его ведь ни с чем не спутаешь. Я повторил описание этого камня хранителю библиотеки в Твердыне, и тот сразу понял, о чем идет речь. Правда, о предназначении этих камней хранитель понятия не имел. Он даже показал мне четыре таких камня на старой карте Тира. — Четыре? — удивилась Морейн. И все в тире? Но ведь портальные камни встречаются нечасто. «Именно четыре», – убежденно заявил ранд. Старичок-книжник постарался, откопал пожелтевший манускрипт, в котором рассказывалось о попытках перевести эти камни. Реликты давно минувшей эпохи, назначение коих неведомо – великое хранилище. Впрочем, попытки эти оказались безуспешными, и в конце концов их пришлось оставить. Для Ранды это было лишним подтверждением правоты его догадок. Портальные камни каким-то образом сопротивляются перемещению. «Один из этих камней, — продолжал Ранд, — находится примерно в часе езды отсюда. Но вернемся к торговцу». Аильцы позволили ему уйти из Руэдина, взяв с собой одного мула и столько воды, сколько может унести на спине. Этот бедолага не сгинул в пустыне, а каким-то чудом добрался до стейдинга, расположенного на хребте мира. Там он познакомился с человеком по имени Саран Мило, который писал книгу под названием «Убийцы под черными вуалями». Когда я попросил дать мне почитать что-нибудь о аильцах, библиотекарь Твердыня дал мне это сочинение. Старый, потрепанный том. Сам Мило видел лишь тех аильцев, что заходили в стейдинг торговать, а потому многое в его книге, во всяком случае, если верить Руарку, полная чушь. Но портальный камень он описал верно. Под предлогом изучения истории Тира, Ранд перерыл множество карт и манускриптов. До сего момента никто и не подозревал о его подлинных намерениях. Морейн раздраженно фыркнула, и ее белая кобыла, уловив настроение хозяйки, взбрыкнула. История, якобы рассказанная некоему писателю, неким бродячим торговцам, якобы видевшим золотой город в облаках. А ты спрашивал у видел ли он тот самый камень? Ведь Руарк действительно бывал в Руидине. А тот торговец, даже если он и вправду странствовал по пустыне и видел портальный камень, мог натолкнуться на него где угодно. Пустыня-то велика. Рассказчики склонны приукрашивать свои истории, Надо же такое придумать. Город в облаках. — А почем ты знаешь, что его там нет? — возразил Ранд. Руарк потешался почти надо всем, что написано в книге Мело про аильцев, но только не в этой части, где говорится о Руэдине. Как только речь заходила о тех главах, что посвящены Руэдину, он предпочитал отмалчиваться. Руэдин находится в землях Дженаил, клана которого нет. Вот, пожалуй, и все, что мне удалось из него вытянуть. Ройден не то место, о котором принято распространяться». Похоже, Айседай пришлось не по вкусу его дерзкое замечание. Но Ранта решил не обращать на это внимания. Айседай не имела обыкновения посвящать его в свои секреты и часто вынуждала следовать за нею слепую. Теперь пришел его черед. «Марин придется усвоить, что он не марионетка». «Я прислушаюсь к ее совету, коли он будет хорош, но плясать под ее дудку больше не стану. Не сойти мне с этого места». Игвейн, пришпорив серую лошадь, подъехала ближе и оказалась бок о бок с ним. «Ранд», — тихонько спросила девушка, ну что ты готов рискнуть нашими жизнями? Ведь Руарг почти ничего тебе не открыл. А когда я пробовала что-то расспрашивать про Руидину авиенду она сразу замыкалась в себе». Пряталась точно улитка в раковину. Мэт молчал, но выглядел хуже некуда. Аран сделал над собой усилие, стараясь не покраснеть. Стыдно, конечно, что он так напугал своих друзей. А ведь он этого не хотел. «Там есть портальный камень!» Упрямо пробормотал юноша и в который раз нащупал в кашле твердый предмет. «Это обязательно должно сработать!» Карты, полученные от библиотекаря, безусловно устарели, но сейчас это не было помехой. Когда местность, по которой они проезжали, наносилась на карту, здесь рос лес. Сейчас же остались лишь редкие купы белого дуба, сосен, одиантума среди поросших травою холмов. Но ландшафт юноша узнал сразу. На карту было нанесено два изогнутых кряжа, упиравшихся в гряду пологих холмов. Именно там и должен был находиться портальный камень. Если, конечно, карты были составлены верно. Если библиотекарь правильно понял описание, и если ярко-зеленая мета действительно означало местонахождение древних руин, как и уверял библиотекарь. Но зачем старику меня обманывать? Что-то я становлюсь чересчур подозрительным. Впрочем, так и должно быть. Холодный и недоверчивый... Точно гадюка. Правда, это сравнение юноша определенно не понравилось. Вскоре на севере показались холмы, на травянистых склонах которых было заметно движение. Скорее всего, там паслись кони. На месте древней Агерской рощи щипали травку табуны благородных лордов. Хотелось бы верить, что Перин и Лойл благополучно достигли цели. Помоги им, Перин! мысленно обратился юноша к другу. Хоть как-то помоги, ибо сейчас я бессилен. Немного южнее Ранд приметил два складчатых кряжа, напоминавших вложенные одна в другую стрелы, указывавшие острием на гряду пологих, поросших травой холмов. Только вот этих холмов оказалось больше, чем было обозначено на старой карте. Они занимали пространство в добрую квадратную милю, на котором же из них искать портальный камень. — Аильцев много, — негромко промолвил лан и глаз у них острый. Аранд ответил благодарным кивком и, придержав коня, подождал Руарка, чтобы объяснить вождю, что он хочет найти. Правда, юноша лишь описал, как выглядит портальный камень, не разъясняя, что это такое. На это хватит времени, если камень найдут. Рант уже научился не болтать лишнего без надобности. К тому же Руарк, скорее всего, понятия не имел, что такое портальные камни. О них вообще мало кто знал, кроме Айс Седай. До недавних пор Рант и сам не подозревал об их существовании. Руарк, легко шагавший рядом с крапчатым жеребцом, слегка нахмурился, а затем кивнул. «Думаю, мы сумеем это отыскать». Он возвысил голос и начал выкликать. «Айтандор! Фар-Алдазардин! Дуадмахдин! Фар-Даразмай! Сейядун! Шамаатконд!» В ответ на каждый его возглас вперед выбегали члены поименованных вождем воинских сообществ, пока вокруг Руарка и Ранда не собралась почти четверть аильского отряда. Красные щиты, орлиные братья ищущие воду, девы-копья, черные глаза и гормоходцы Ранд приметил среди них подругу Игвейн Авиенду, высокую миловидную девушку с неулыбчивым высокомерным лицом. Девы-копья стояли на страже его покоев, но, похоже, он не встречал эту воительницу, пока не покинул твердыню. Девушка бросила на Ранды горделивый взгляд, точно зеленоглазый ястреб, тряхнула головой и обернулась к вождю. «В конце концов, я ведь и сам хотел снова стать обычным человеком», не без грусти подумал Ранд. Аильцы не оказывали ему особых почестей. Они своим клановым вождям повиновались с достоинством, как равные равным. Ранду не приходилось рассчитывать на большее. Руарк коротко разъяснил задачу, и слушавшие Аильцы, развернувшись веером, легко и стремительно помчались к холмам. Некоторые на бегу закрывали лица вуалью, на всякий случай. Те, кого не послали в разведку, остались ждать, кто стоял, а кто и сидел на корточках рядом с мулами. В сопровождавшем Рандо отряде были представители почти всех кланов, за исключением, разумеется, дженского Аил. Но его поминали так редко и неохотно, что Ранд не был уверен, Существует ли этот клан на самом деле? Некоторые из этих кланов дома нередко воевали друг с другом, а между иными существовала кровная вражда. Ран знал это и не раз удивлялся. Что помогает так долго удерживать этих людей вместе? Неужели только пророчество о падении Твердыни и ожидание того, кто приходит с рассветом? «Не только», промолвил Руарг. Иранд понял, что размышлял слух. «Пророчество побудило нас перейти драконову стену, а имя, которое не произносится, провело нас в твердыню Тира. Имя, которое имел в виду Руарк, народ дракона, было тайным названием Аильцев, известным лишь хранительницам мудрости и вождям кланов, которые употребляли его крайне редко и лишь между собой. «Что же до остального?» — продолжал вождь. — Никто не вправе проливать кровь члена своего воинского сообщества. Это, безусловно, так. Но смешать вместе Гошиен, тардат и Накай с Шайдо... Я бы и сам не прочь станцевать с этими Шайдо, танец копий, когда в охранительнице не заставили всех отправившихся за драконовую стену принести водную клятву, что по ту сторону хребта они будут относиться к каждому аильцу, как к члену своего сообщества, даже к подлым шайдо. Руарк поежился. — Видишь, и для меня это не так просто. — Эти шайдо, они твои враги? — спросил ран с трудом, выговаривая незнакомое слово. В твердыне аильцы именовались по названиям воинских сообществ, а не кланов. — Кровной мести между нами нет, — ответил Руарк. Но отношения никогда не были дружественными. Взаимные набеги, угон скота у нас – обычное дело. Но ни кровная месть, ни застарелая ненависть, сколь бы сильные не были раздоры, не заставят нас взяться за оружие, ибо никто не осмелится нарушить водную клятву. Но это не все. Сдерживать вражду помогает и то, что мы направляемся в Руедин. Хотя некоторые отстанут по пути. Никому не позволено проливать кровь того, кто отправился в Руэдин или возвращается оттуда. Руарх взглянул в лицо Ранду и добавил. Впрочем, возможно, очень скоро аильцы вообще перестанут проливать кровь друг друга. На чем основывалось это предположение, Ранд так и не понял. С вершины одного из холмов донеслось у люлюканье. Стоявшая там дева размахивала руками. «Кажется, твою колонну уже нашли», — промолвил Руарк. Ранд пришпорил Джидеина и пустил его в галоп Когда он поравнялся с Марейн, та смерила юношу взглядом. Игвейн ехала рядом с мэтом склонившись к нему и положив руку на переднюю луку его седла. Похоже, она в чем-то убеждала юношу или требовала, чтобы тот в чем-то сознался. Судя по горячности мэтовых жестов, Он или был невиновен, как дитя, или врал напропалую. Соскочив с седла, Ранд торопливо взбежал по мягкому покатому склону. Ему не терпелось проверить, что же дева, а ее оказалась и вегенда, нашла в траве. Это оказалось наполовину вросшее в землю выветренное колонной серого камня, по меньшей мере, три спана длиной и в шаг толщиной сплошь испещрённая странными символами, вокруг каждого из которых велась тонкая вязь. Рант решил, что это письмена, но даже зная он давно забытый язык, всё равно ничего не сумел бы прочесть. Настолько истёртыми были надписи. Если, конечно, это действительно были надписи. Различить символы было легче, во всяком случае, некоторые. Другие изображения вполне могли оказаться следами воздействия ветра или дождя. Вырывая пучками траву, чтобы лучше разглядеть колонну, Ранд бросил взгляд на авиенду. Девушка стояла, уронив шуфа на плечи, так что открылись коротко стриженные рыжеватые волосы и смотрела на него в упор. — Я тебе не нравлюсь, — произнес Ранд. — Почему? Юноша продолжал пристально рассматривать колонну. Ему необходимо было отыскать один символ. «Нелепый вопрос», — заявила девушка. «Возможно, ты тот, кто приходит с рассветом. Как может нравиться или не нравиться такой человек? К тому же ты житель мокрых земель. Хоть обличим и похож на Аильца. Идешь в Руедин за честью, по доброй воле. А я? А ты?» — перебил Рант, не переставая внимательно разглядывать каждый штрих на сером камне. Он искал две параллельные волнистые линии, пересеченные под углом странной загогулиной. О свет, а что если этот знак остался на той части колонны, что погребена под землей? Сколько же потребуется времени, чтобы ее раскопать? Неожиданно юноша рассмеялся, поняв, что времени понадобится совсем немного. Стоит ему, или Морейн, или Игвейн, вытащить эту штуковину из земли, направляя силу, Правда, портальные камни сопротивляются перемещению, но может получиться. Однако символ припомнищей силы не обнаружишь. Остается только искать. Между тем Делова не ответила, а присев на корточки и положив копья на колени, неожиданно промолвила. «Ты плохо обошелся с Элэйн. Мне не было до этого дела, но Элэйн почти что сестра Эгвейн. А Игвин моя подруга». Однако Элэйн по-прежнему относится к тебе хорошо, и ради нее я буду стараться. Продолжая исследовать толстую колонну, Ранд покачал головой. Снова Элэйн. Порой ему казалось, что все женщины объединились в гильдию на манер городских ремесленников. Стоит хоть чем-то задеть одну, и все остальные, что попадаются на твоем пути, каким-то образом непременно прознают об этом и не дают спуску. Пальцы Ранда дрогнули и вернулись к участку, который он только что прощупал. Место было выветрено, и символ почти неразличим. Но Ранд не сомневался, что это именно те волнистые линии, которые он искал. Они обозначали портальный камень, находящийся на мысе Томан, а не в пустыне. Но были помещены на основании колонны. Разумеется, когда колонна стояла как полагается. Символы вверху колонны соответствовали мирам, те, что находились у основания портальным камням. С помощью соответствующих верхнего и нижнего знаков можно переноситься между камнями, расположенными в разных мирах. Располагая только одним знаком, нижним, можно достичь соответствующего портального камня в этом мире, например, портального камня в Руидине, если, конечно, знаешь его символ. Сейчас Ранд как никогда нуждался в удаче, в особом везении Таверина. Через плечо юноши потянулась рука, и Руарк будто нехотя промолвил. Вот эти два знака в древних письменах использовались для обозначения Руэдина. Он указал на два треугольника, каждый из которых был охвачен чем-то вроде двузубых молний. Один треугольник был нацеллен вправо, другой влево. «Ты знаешь, что это такое?» — спросил Рант. Аилиц молча отвел руку. «Чтобы мне сгореть, Руарк, я должен это выяснить. Я вижу, ты не хочешь говорить об этом, но мне необходимо знать. Ты видел прежде такие колонны?» Вздохнув, Аилиц промолвил. «Случалось мне видеть что-то подобное?» Каждое слово давалось ему с трудом. «Когда мужчина идет в Руэдин...» Хранительницы и члены клана ожидают их на склоне Чейндара возле подобной штуковины. Авиенда поднялась и бесшумно удалилась. Рорк проводил ее хмурым взглядом. «Больше я ничего не знаю, Рандалтор. Да лишусь я крови, если не так». ран всматривался в полустертые письмена, окружавшие треугольники. Которые из них? Чтобы попасть в Руедин, он должен выбрать один верный. Стоит ошибиться, и он может очутиться в другом конце мира, а то и на дне океана. Аильцы с овьючными молами собрались у подножия холма. марины остальные взбирались по склону, ведя в поводу лошадей. мэт вел не только своего Мерина, но и Рандова-Крапчатого, стараясь держать его подальше от Мандарба, вороного коня Лана. Сейчас, когда на них не было седаков, Жеребцы злобно косились друг на друга. «Похоже, ты сам не знаешь, что делаешь», — воскликнула Игвин. «Мы и верхом можем добраться до Руэдина. Марин, хоть ты его останови. Почему ты молчишь? Сделай хоть что-нибудь». «А что я, по-твоему, должна сделать?» — сухо отозвалась Айседай. «Может, ты думаешь, что я могу оттащить его от этой штуковины за ухо? Возможно, мы все скоро выясним». Есть ли в сновидении хоть какой-то прок? Сновидение? Удивилась Игвейн. А при тут сновидение? Послушайте, вы обе, с трудом сдерживаясь, промолвил Ранд. Помолчите немножко. Мне нужно сделать выбор. Игвейн воззрелась на него с возмущением. Марин не выказывала никаких эмоций, а лишь пристально смотрела на юношу. Неужто нам ничего не остается, как путешествовать именно таким способом, спросил Мэт. Разве ты, Рант, имеешь что-то против верховой езды? Арант молчал, и пожав плечами, Мэт пробормотал: "Чтоб мне сгореть. Коли ты собрался сделать выбор, может, стоит..." Он взял поводья обоих коней в одну руку, а другой нашарил в кармане монету, золотую марку Тарвалона. "Должно быть, это та самая монета. Промыла Мэтт со вздохом, перекатывая монету между пальцами. «Вообще-то, Ран, бывает, что мне везет. Наверное, стоит положиться на удачу. Выпадет голова, значит, правый знак, а ежели пламя левый. Что скажешь?» «Ну, это уж вовсе нелепо», — запротестовала Игвинь. Но Марин, коснувшись ее руки, заставила девушку умолкнуть. Ран кивнул. «Почему бы и нет?» Гвинь бормотала что-то насчет мужчин и мальчишек, кажется, отнюдь не нелестная. Монета взлетела с большого пальца мэта, тускло блеснув на солнце. В высшей точке полета Мэт подхватил ее, шлепнул на тыльную сторону ладони, но тут заколебался. «Знаешь, все-таки не хочется полагаться на слепой случай?» Рант наугад коснулся рукой одного из символов и сказал. «Этот». «Взгляни, что выпало!» Мэтт бросил быстрый взгляд на монету и прищурился. «Ты прав, этот! Как ты узнал?» «Рано или поздно это должно было сработать!» Промолвил ранд Он видел, что никто не понял его слов, но это не имело значения. Он посмотрел на символ, который был выбран им и Мэттом. Треугольник указывал налево. «Солнце тем временем уже прошло зенит». Пора было действовать, и действовать безошибочно. Промах означал бы потерю куда большего времени, чем он надеялся выиграть. А это было бы хуже всего. Ранд встал, сунул руку в карман и вытащил оттуда статуэтку из темно-зеленого камня. Круглолицый толстячок сидел, скрестив ноги и держа на коленях меч. Ранд потер большим пальцем лысую голову фигурки и обратился к руарку собери всех сюда и вели подвести в ющных животных все должны находиться как можно ближе ко мне зачем спросила ириц мы отправляемся в рудин ранд подкинул статуэтку на ладони и наклонившись погладил портальный камень В вродедин прямо сейчас роарка кинул его долгим взглядом потом выпрямился и принялся созывать аильцев Морейн шагнула к Ранду и с любопытством спросила, «Что это такое?» «Ангриал», — сказал юноша, поворачивая статуэтку в руке. «Такой, каким пользуются только мужчины. Я нашел его в великом хранилище, когда искал тот самый дверной проем. Заметил этот меч, ну и прихватил фигурку. И только потом сообразил, что к чему». «Ты интересовалась, смогу ли я направить поток силы достаточной, чтобы перенести всех нас, а ильцев лошадей, мулов, в руедин?» «Так вот, я смогу с помощью этой штуковины!» «Арант», — вмешалась Игвейн. В голосе ее слышалась тревога. «Я не сомневаюсь, что ты уверен в том, что поступаешь как нужно. Но с чего ты взял, что этот ангриал достаточно силен? И что это вообще ангриал? Наверное, так оно и есть». «Раз ты говоришь, но ведь ангревалы бывают разные, во всяком случае те, которыми пользуются женщины. Мощь их различна, это не зависит от размера или формы. Ты точно знаешь, что это то, что нужно?» «Точно!» — солгал Ранд. «На самом деле он лишь строил предположение проверить которые не имел возможности, не оповестив о своих намерениях половину тира. Но ему казалось, что статуэтка непременно сработает как надо». И наверняка никто даже не заметит, что из твердыни пропала эта маленькая штуковина. Разве что проверит по описи все, что находится в хранилище. А это маловероятно. «Ты оставил каландор взял с собой это?» пробормотала Морейн. «Похоже, ты немало знаешь о парандальных камнях. Больше, чем я думала». «Многое мне рассказала верен пояснил юноша, — Верин Седай действительно кое-что ему рассказывала, но первая объяснила, как действуют эти камни Ланфир. Правда, тогда он знал ее под именем Селин, но юноша не собирался сообщать об этом Марейн. И без того, заметил Ранд, она с каким-то подозрительным, даже для Седай спокойствием, восприняла известие о появлении Ланфир в Твердыне. И все время она к нему приглядывается, будто что-то прикидывая и взвешивая. «Будь осторожна, Рандалтор», — произнесла она мелодичным, холодным, как лед, голосом. «Любой таверин в той или иной степени формирует узор, но такой таверин, как ты, может разорвать кружевые эпохи на все времена». Ранд мог лишь пожалеть о том, что не знает, о чем на самом деле думает Айсседай и что она замышляет. «Подошли, ведя своих мулов аильцы», и, столпившись вокруг Ранда и портального камня, заполонили почти весь склон. Они стояли, плотно сбившись, плечом к плечу, оставив лишь немного свободного пространства для Морейна и Гвиин. Когда они собрались, Руарк кивнул Ранду, как бы говоря, «Ну, мы свое дело сделали, остальное в твоих руках». Взвешивая на ладони блестящий зеленый ангриал, Ранд подумал, не попросит ли Аильцев оставить животных, но отказался от этой мысли. Во-первых, неизвестно, послушают ли они его, а во-вторых, если он доставит их в Руедин со всей поклажей, это будет лишним свидетельством в пользу его добрых намерений. Возможно, как раз доброжелательность эта в пустыне и не достает. Аильцы следили за ним с непроницаемыми лицами, но кое-кто надвинул вуаля. Мэтт нервно вертел в руках Тарвалонскую марку, а на лице у Игвейн выступили бусинки пота. Кажется, только эти двое и выказывали признаки беспокойства. Ждать дольше не имело смысла. Необходимо было действовать и как можно быстрее. Ранд погрузился в ничто и потянулся к истинному источнику. Тому болезненно мерцающему свету, что всегда находился где-то рядом, у него за плечом, Сила наполнила его, подобно дыханию самой жизни, ураганному ветру, способному вырывать с корнем дубы и несущему сладостные ароматы цветов, смешанный с отвратительным зловонием. Уже замкнувшись в кокон пустоты, Рант нацелился в треугольник с молнией и через ангриал потянул на себя бушующий поток соедин. Ему предстояло перенести их всех, всех сразу. Сосредоточившись на символе, Аранд черпал и черпал из источника, тянул в себя силу, чувствуя, что вот-вот ее напор разорвет его изнутри. Еще и еще. Мир вокруг как будто исчез.